Глава 79. Финансовые бури. 2009 год. Итак, в декабре 2002 я, лежа в своей кровати, на собственной шкуре ощутила те общественные изменения, которые уже приближались на полной скорости. Бессовестность, жадность, наглость и горлопанство. И все это с таким милым видом, с улыбкой на губах. И все это она внесла в мое обиталище Это противоположность добродетели, представительница того, чего не должно было быть. Но куда голова, туда и шея, и мой мальчик с его свитой, видимо, именно этого и хотели. Ведь они уже прониклись духом неоножевизма, этого дешевого патентованного средства против человеческого общества, которое намололо людям так много страданий. Они видели, как он сделал свое черное дело в Америке, и подумали, что и у нас такой гость был бы не лишним. Приближалась финансовая буря. Я жила в стране долларов и с Бобом, и потом, и сама видела, как этот большой народ страдал от своей капиталистической системы, при которой каждый час облагался пошлиной. И если у тебя не хватало денег на следующий, тебя просто выбрасывали в сточную канаву. Они даже думали о деньгах чаще, чем о сексе. Эти широкоплечьи лесорубы с мощными подбородками. И это уже много говорит о них. И быть женщиной в таком обществе было нелегко. Уже с молоду тебе приходилось продумывать свою жизнь на долгие годы вперед и рассчитывать баланс между любовью и стабильностью, счастьем и деньгами. Сможет ли Гарри обеспечить моим детям медицинскую помощь или мне поставить на Спенсера, Хоть я и люблю его меньше. А еще я так и не смогла привыкнуть к тому, что выпуски новостей каждые шесть минут прерывались, чтобы вознести хвалы Мамоне. Честно говоря, это напоминало гитлеровскую Германию или какую-нибудь страну коммунистического режима. День и ночь на человека обрушивалась пропаганда. В этой антидемократической финансократии веками правил лишь один тиран по имени долларбилль. И он был одновременно богом твоим и дьяволом. С одной стороны, требовал постоянных жертв и почитания, с другой — искушал тебя на каждом углу. И при таком причудливом общественном устройстве, побуждавшем людей только к одному — разбогатеть, кое-кто, несомненно, становился настолько состоятельным, что мог откупиться от этого общества, Так что ему не приходилось сталкиваться с последствиями своей наживы, не приходилось заглядывать в школьные классы в бедняцких кварталах или приемные общественных больниц, где молодые люди в очереди читали о половой жизни знаменитостей, в то время как из их полевых ран струилась кровь. Я помню, как плыла по Франклин-Рузвельт-Драйв весной 75-го в «Желтом такси» и показывала моим мальчикам высотки Манхэттена. Они были словно сияющие зубы во рту, их ряд выглядел крепким. Но между ними виднелась желтая гниль, логово головорезов и многоквартирники бандитов. «Мама, смотри, тут дом сгорел!» И с тех самых пор Соединенные Штаты к зубному не ходили. Даже после того, как у них выбили оба передних зуба 11 сентября 2001 -го. «Сам наш мальчик, я всегда называю Великого Давида», Имеется в виду Давид Отсон, долгое время пробывший премьер-министром Исландии. Во время банковского кризиса в Исландии, в итоге перешедшего в политический, он уже не занимал этот пост, но правящей в стране оставалась Консервативная партия независимости, представителем которой он являлся. Причины кризиса исландцы видели в политике этой долго стоявшей у власти партии. «Мальчиком, потому что я знавала его покойную бабушку, которая звала его именно так» конечно же никогда не ездил за океан но у него были летающие по всему миру друзья эти его вечные наперсточники простите наперстники они то и внушили ему сию мудрую мысль они хотели чтобы народ который целое столетие провоевал с банками и следующее столетие тоже встретил воюя с ними комнаты ожидания опустели так это называлось ведь ждать стало нечего Был спровоцирован финансовый недород. Все ворота широко отворились, и псы рынка рыскали по полям с пеной у рта. Если смотреть на это скойки, то выглядело все как большие гонки, устроенные весьма безалаберно. Но от чего времена закончились так плохо? У меня было время, чтобы обмозговать это, и, по-моему, объяснение тут настолько же неожиданное, насколько простое: бездетность. Подобно своему отцу фашизму, неолибертализм обычно излагается бездетными белыми мужчинами, которые любят наряжаться и потягивать коктейли в кругу собратьев по полу, но забыли в своей великой социальной формуле учесть женщин, детей и 3С, сумасшедших, слабых, старых. На самом деле в главном либертализм вполне жизнеспособен, пока ничто не мешает мужчине на его работе, а женщина носит его рубашки в химчистку пока дети не родились, а старикам не нужна медицинская помощь. Ведь эта идеология родилась и сформировалась в тех участках мироздания, куда заказан вход детям, в университетских и финансовых кварталах на западе за океаном. Любимейшая тема Боба о Ельском университете была такая. Когда на территории университета заканчивают косить лужайку, на нее наносят крем после бритья. Там Тамошние места были ему знакомы, потому что его отец был в том городе штатным профессором литературы, милым стихоплётом у Уитминовой школы. Но у Боба возникли трудности с башенными часами и твидом. Он предпочел им барные стулья и бит. Он сбежал в Виллидж, и там познакомился в том числе с самим Керуаком, Гором Видолом и другими задолго до того, как их пожрала слава. «Видал был, вероятно, самым красивым человеком, которого я видела, кроме нашего Гвюдберга Бергсона». Гвюдберг Бергсон, 1932-2023 годы. Поэт, прозаик, литературный критик, публицист. Крупнейший в Исландии переводчик с испанского языка, в частности, познакомивший исландских читателей с Дон Кихотом. Который вернулся из Испании в темных очках и расхаживал по центру города, словно фильм «Стар». Кинозвезда, английский. В 60-е рейкьявикские женщины активно практиковали следующий вид спорта. По ночам ходили к отелю «Борг», чтобы набраться звезд в глазах. Наш поэт работал там ночным портье. Но юноши Бергсон и были настолько прекрасны, что ни одной женщине не достались. «Так вот они какие, святые!» «Думала ты, словно не смышленыш, даром, что насмотрелась на всякие выверты мужчин в закоулках войны». И только много лет спустя, прочитав биографию Видола, я обнаружила, что в годы, проведенные в Гринвич-Виллидж, он был вовсе не свят, просто тщательно скрывал свои похождения. Они это могут и позволяют себе, в то время как женщин за это побивают камнями». Но были и другие мужчины, которые любили только самих себя и смотрели на мир из деньгохранилищ, застряв в сейфе. Их взгляд на общество был ограничен замочной скважиной. Именно такое правительство и досталось нам, исландцам, на более чем 10 лет. Все более-менее прочное шло на постройку башни капитала и прибыли. Ее-то сквозь замочную скважину было как раз хорошо видно. Зато из нее не было видно поля вокруг, где паслись мы, процентоядные, у которых все отобрали ради процветания этой башни. В конце концов, она, болезная, переросла сама себя и рухнула, а обломки рассыпались по всему обществу полю, на котором она сама же не оставила ни травинки. Теперь исландцы посадили над собой стюардессу. Имеется в виду Йоханна Сигурдардоттер — Родилась в 1942 году, ставшая премьер-министром после так называемой «кухонной революции», которой завершился политический кризис 2009 года. Занимала этот пост с 1 февраля 2009 года по 10 мая 2013 года. Родилась в Рикьявике, окончила коммерческий колледж в 1960 году. Долгое время работала стюардессой на исландских авиалиниях. Является членом социалистической партии «Единство» одной из старейших и крупнейших исландских политических партий больше всего Йоханна прославилась тем что стала первой женщиной премьер министром исландии первыми из всех стран видимо лучше уж стюардесса, чем радикально правая самого схвалянства вываленная в россии американского одеколона толстопузая и глазатая. ах пора мне уже в могилу а то я уже коммунистов поддерживать стала